Глава десятая. Окрестности Золотограда. Владение клана Мамонтовых. Цитадель принц Виктора. Обитель Стужи. Посадочная площадка. 11.45. Нас уже ждали гвардейцы из числа гарнизона летающей крепости, парочка целителей и люди от Мамонтовых. Последние прибыли вместе с наемными лекарями чуть раньше. Стояли в сторонке под надзором солдат в белых комбезах армейского образца. господин Встречающий офицер коротко поклонился. Я ступил на пол из чистейшего льда и с удовольствием вдохнул полной грудью. Циркулирующая внутри цитадели энергии родной стихии придавала сил, наполняя бодростью. «Привет, как у вас тут, скучаете?» осведомился я, кивая в ответ. Боец вежливо улыбнулся, реагируя как на ситуацию из разряда «начальство шутит». Я хлопнул его по плечу. Вот на таких служаках обычные держатся армии. сдержанный, хладнокровный, не теряющий голову. Начнется война, будет действовать четко, согласно уставу и оставленным инструкциям. Не станет изображать героя или заниматься другой ерундой, совершенно несовместимой с реальными боевыми действиями. Между тем остальные гости уже выбрались из вертолетов. Показательно, что каждый из прибывших по-разному реагировал на собственное появление в летающей крепости, созданной из легендарного живого льда. Крепыш Шуйских подозрительно оглядывался, едва ли не нюхал воздух. Глинские и Нечаевы выглядели испуганными, хотя мастерски это скрывали за показным равнодушием. И лишь Маргарита Андреевна смотрела с любопытством, оценивая убранство принимающего ангара. «Добро пожаловать в мой дом, господа», — я гостеприимно распахнул руки. Княгиня Волконская среагировала первой. «А здесь довольно уютно, Виктор. Я думала, будет холоднее». и сделала намек, как бы зябкой ежисть, передергивая плечами, если бы действительно сильно замерзла. Хорошая актерская игра, в первую очередь предназначена для сопровождающих. Теплую одежду вам все-таки придется надеть. По моим губам скользнула улыбка. Знала бы старая мэмра, чего мне стоило перенаправить магические потоки внутри залов обители. Сложная работа, потребовавшая ювелирно выверенной коррекции. Пришлось проводить настройку основных каналов, питающих структуру живого льда. путем перераспределения и изменения концентрации чистой силы, пронзающей крепость насквозь. Таким образом, получилось создать несколько областей, где температура обычно не поднималась выше 15 градусов по Цельсию. Но где-то, наоборот, стало холодней. Причем так, что никто, кроме создания холода, к коим принадлежали маги льда, там не сможет находиться, сразу умрет. Прошу. Когда накидки из термоткани разобрали, я повел рукой, предлагая следовать за собой. Робкой кучкой гости потянулись следом в проем коридора, для постороннего человека выглядя шо, как ледяная пещера. Уже через несколько десятков шагов похолодало, температура резко скакнула вниз, словно мы перешли невидимую границу. Так, в общем-то, оно и было, только никто, кроме меня, не мог видеть плотный поток вечного льда, что тягучей рекой тек по извилистым коридорам обители Стужи. Княгиня поежилась, видеть энергию чужой магии она не могла, но четко ощущала возросшую степень присутствия оной. Энергия владык холода тяжелым покрывалом окутала пришельцев, заставляя вздрагивать и беспокойно оглядываться. Напускное безразличие Глинских и Нечаевых дало трещину. Они не смогли удержать маску бесстрастности. Голубоватое свечение ледяного грота действовало на чужих магов как знак предостережения и явной угрозы. Пока еще ленивый, снисходительный, но готовый к молниеносному выпаду, если вдруг гости проявят враждебность. Белокурое бестие Шуйских выглядел поспокойнее, однако было видно, что и ему здесь неуютно и охота поскорее уйти. Княгиня держалась, изображая любезное любопытство, но внимательный взгляд мог заметить, что ощущение дискомфорта крепко поселилось в душе гордой целительницы. Люди мамонтовых и врачевателей также вели себя нервно. Пропарящую в небесах крепость из зачарованного льда в городе давно ходило множество слухов. В основном не слишком приятных из-за мрачной репутации владык холода. После коридора пошли филады залов. Больших, просторных, с высокими потолками, залитых лазурным свечением с изредка встречающимися стройными колоннадами. «Виктор, а почему здесь ничего нет?» Маргарита Андреевна повела холеной ладонью. Тускло блеснули изящные кольца на длинных аристократических пальцах. Я полуобернулся на ходу. Обживаемся понемногу, но здесь еще много свободных помещений. «Внутри постоянно живут только солдаты из встреченных нами в ангаре?» — быстро спросил кто-то из Нечаевых. Кара метнула в него предостерегающий взгляд. Макс тушевался. Он точно не знал, кто эта миловидная брюнетка рядом с принцем, но хорошо чуял зловещую ауру смерти, потому и замолк. Я же лишь растянул рот в холодной улыбке. Отвечать на такие вопросы я, разумеется, не собирался. Шуйский насмешливо посмотрел на любопытного Тарапыгу. Светловолосый крепыш понимал, что о подобном никто в здравом уме не будет распространяться. Это вопрос обороны объекта. Долго еще чиновник Мамонтовых поюжился. Термонакидка не спасала бедолагу от холода. Человеческий организм испытывал сильный стресс, что не мудрено. Снаружи теплое лето, внутри студенная зима, а время перехода между ними буквально мгновение. уже почти пришли обронил я мы как раз проходили очередной зал больше похожий на огромный ледяной грот из правого конца донесся глухой рык и столько морозной ненависти в нем слышалось что люди замерли боясь шевельнуться в проеме дальнего коридора материализовались три силуэта крупные поджары с жесткой белой шерстью глаза горят синим пламенем ярости снежные гончие застыли на границе прохода вглядываясь в незваных пришельцев Глинский и Нечаево испуганно отшатнулись назад, даже Шуйский не выдержал, принял оборонительную стойку. Благородное лицо княгини Волконской стремительно покрывалось мертвенной бледностью. Думаю, все они в этот момент подумали об одном и том же, но вот и конец, заманил коварный ледышко в недра своей цитадели, чтобы расправиться без помех. Мне почему-то захотелось расхохотаться, но что за глупые предрассудки, бога ради, если бы я кого-то из них хотел убить, то сделал бы это глядя в лицо. И делаю вовсе не в благородстве. Просто это же не патриархи, кого следует опасаться, организовывая сложные западни. «Спокойно, ты местная сторожа», — проворчал я, поморщившись. «Не хватало еще, чтобы это стадо сейчас разбежалось со страху кто куда. Ищи их потом». Княгиня, как прежде, пришла в себе первой. «Милые собачки», — стараясь сохранить присутствие духа, проворковала она. Я мысленно хмыкнул. Голос чуть заметно, но все же подрагивал. Впрочем, трудно ее за это винить. Гончие походили на воплощение ледяной ярости, готовые рвать и терзать любое теплокровное существо. «Таких зверек надо держать на привязи», — недовольно буркнул Шуйский. Нечаевые Глинские поддержали его энергичными кивками. Спустя секунды к ним присоединились целители и доверенные банкиров. «Они добрые и ласковые», — возразил я. «Взмах рукой». Ментальный импульс через сложную структуру заклятия одна из собачек молнией подбежала к моим ногам. Народ шарахнулся в стороны. Самая крупная гончая ткнулась носом в подставленную ладонь. Я потрепал ее по холке. Умница, красавица. Один из глинских переступил с ноги на ногу. Почуя движение за спиной, гончая мгновенно развернулась. Из усеянной кинжальными зубами пасти вырвался глухой рык. «Тихо, тихо!» – успокоил я существо, больше всего похожее на снежного волка. Боевой голем, обладающий псевдоразумом и напрямую привязанный на энергетическую структуру цитадели – идеальный страж для внутреннего патрулирования просторных залов. «Все, маленький иди», – я на прощание провел рукой по жесткой шерсти, отливающей серебром. Гонча еще раз обвела гипнотизирующим взглядом заполненных тяжелый синевой глаз живых людей – и растворилась бесплотным призраком в ближайшем переходе. Ее товарки сделали это мгновением раньше. Я улыбнулся. Думаю, не стоит напоминать, что ходить здесь в одиночку будет не самой хорошей идеей. Гости выдавили из себя вымученные улыбки. Неприятно признаваться в собственном страхе, но лучше уж так, чем оказаться растерзанными колдовскими созданиями. Мы двинулись дальше. До нужного грота пещеры, выступающего в роли склада, добрались без происшествий минут через десять. Чем ближе подходили, тем холоднее становилось. Мы приближались к области абсолютного падения температуры. Термоткань уже не спасала. Холод обжигал сухим пламенем, проникал внутрь, выпивая тепло из организма людей. «Виктор», — позвала книгиня Волконская, «занятый собственными мыслями, я не сразу сообразил, что спутники едва ли не на ходу принялись превращаться в ледяные скульптуры». В отличие от них я не испытывал подобного дискомфорта. Наоборот, прилив сил накатывал волнами, заряжая свежестью энергией. О, черт, извините, сейчас будет легче. Мысленные усилия, посыл по окружающим токам энергетического контура, что окружал нас плотным потоком. Стихия откликнулась и подчинилась, неохотно воздействию на внешнюю среду путем перераспределения струящейся силы. Я извиняюще развел руками. Еще раз прошу простить, задумался. Меня наградили не слишком признательными взглядами, хотя все понимали, что, находясь внутри цитадели чужого клана, не стоит рассчитывать на особое гостеприимство. Долго еще нейтральным тоном осведомился белобрысый крепыш шуйских. Воздушник ему, пожалуй, приходилось хуже всех. Разлитая вокруг стихия льда влияла на все, включая воздух. С этой точки зрения лучше всего чувствовал себя Волконская. Сильный целитель она могла поддерживать в тонусе организм изнутри. Но и там враждебное влияние чужеродной среды постепенно разъедало щит, как ядовитая кислота. Почти пришли. Мы и в самом деле почти пришли. Остался последний поворот. Окрестности Златограда, владение клана Мамонтовых, цитадель принца Виктора, обитель Стужи, нижние уровни, 1205. Она плыла в водах чистого холода, он был везде, окружал со всех сторон, заключая сознание в ледяной панцирь твердого кокона. Она почти не помнила себя, что-то мелькало тенями на краю разума. Это не походило на сон, но и не походило на явь. Что-то страшное и могущественное окружало ее, не позволяя окончательно нырнуть в глубины беспамятства. В какой-то момент Алиса восприняла себя стоящей на твердой земле. Вокруг расстилалась бескрайняя ледяная пустыня. Низкие облака тяжелым покровом закрывали небосвод. Обжигающий льдом ветер острым ножом летел над землей, вызывая каждым касанием нестерпимую боль. Она не сразу заметила их. Две фигуры терялись на фоне зарождающегося вдалеке зимнего урагана. Потом картинка будто скакнула вперед, и Алиса осознала себя значительно ближе. Девушка и юноша в странных доспехах стояли на вершине занесенного колючим снегом бархана. белый плащи рвал черный ветер за их спинами, но они не обращали на него внимания. Он небрежно оперся на длинный одноручный меч. Она опиралась на прямой боевой шест с острыми лезвиями на концах. Броня на них была удивительно насыщенного белого цвета. Они глядели на мир с превосходством, с чувством полной уверенности в собственных силах. Это виделось в позе, в малейших движениях и в небрежности жестов. Алиса вдруг поняла, что они стояли на вершине горы, а где-то далеко внизу раскинулся город, полный горячего тепла и ярких огней. Позади странной пары клубилась белая хмарь. Оттуда тянуло с тылом хладом и стужей. юноши и девушка улыбались. Они глядели на город, а за их спинами все сильнее собирались темные тучи. Сверху медленно валил снег. Зарождалась метель. Девушка повернулась к юноше и что-то ему сказала. Алиса напрягалась, но не расслышала слов. Юноша в ответ лишь усмехнулся. Княжна вдруг быстро прозрела и разглядела выбитый на белой серебристом на символ остроконечную снежинку. Это послужило толчком. Память словно очистилась. Она узнала двух незнакомцев. Близнецы. Виктор и Полина из клана Строгановых. Клана ледяных владык. Ей почему-то стало страшно. Белая хмарь наползала из-за горизонта, могучая необоримая сила вечного льда медленно и неотвратимо накатывала, сминая перед собой само пространство. Реальность искажалась, мрак безмолвного холда просачивался вперед тонкими струйками, пытаясь дотянуться до города, полного живых людей. Маги льда стояли на вершине огромной скалы и надменно взирали вниз. Белые плащи трепыхались на их плечах, и черный ветер завывал вокруг. Виктор сжимал в руках льдистый клинок, тяжелая синева заполняла его глазницей. Чувство чего-то страшного, что вскоре должно произойти, нахлынуло на Алису. Ее обхватила безумная паника, пытаясь убежать, скрыться от обреченности. Она не в силах удержаться, пронзительно закричала. И тут же зашлась в диком кашле. Кто-то заботливо поддерживал ее голову. Рядом слышались голоса. Пульс в норме, давление в норме, видимых физических повреждений нет. Насчет мозговой активности пока трудно сказать, но, кажется, клетки мозга тоже не пострадали. Постараюсь избавить от негативных последствий. Это займет какое-то время. Чья-то сухая ладонь легла на лоб княжны. Она почувствовала тепло, волнами разливающиеся по телу. Классическое заклинание восстановления машинально отметил рассудок. Средние специализированы для общих параметров поврежденного организма. Кто-то вливал в нее энергию через целительские чары. Хватит, дальше я сама. На этот раз раздался другой голос, женский и очень знакомый. Голос княгини Волконской, голос мамы. Это подействовало бодряюще. Появились силы открыть глаза. «Милая ты как?» Над ней склонилось лицо матери. В ее глазах светилась тревога за самочувствие дочери. Такие переживания отдались теплотой в сердце Алисы. Она улыбнулась. «Ма!» В горле запершила, пришлось сделать перерыв. Чья-то незнакомая рука поднесла стакан с водой. Благодарно кивнув, княжна сделала несколько осторожных глотков. «Тихо, не спеши. Твой организм слегка обезвожен. Не надо торопиться», — предупредила княгиня. Стакан исчез. Ей помогли подняться. Оказалось, она лежала на чем-то, похожем на невысокую лежанку или тахту, сотворенную полностью из чистого льда. Она увидела неподалеку Виктора. Принц клана Строгановых стоял неподалеку и внимательно следил за тем, как оживляют других пленников из заморозки. Алиса вдруг задрожала, она вспомнила свое видение. Виктор, Полина, бескрайняя ледяная пустыня, обреченный город внизу и невероятная мощь изначальной стихии, что лениво клубилась за спинами надменных близнецов. Ее затрясло сильнее. «Ну что ты, малыш, все кончилось, все хорошо», — как сквозь вату доносился заботливый голос матери. Затем она обняла дочь и наступил долгожданный покой.